Эпилог. Мемолетную осень в королевстве Натра сменила глубокая зима. Ненем выглянула в окно коридора, откуда виднелся горный хребет, медленно скрываемый снегом. Вскоре города и даже те немногие равнины, которые есть в стране, покроют белое серебро. Впрочем, во дворце уже было достаточно холодно, чтобы стекло потело от дыхания. Девушка хотела вытереть, но ее окликнули. «А, госпожа Ненем! Она оторвала взгляд от окна и повернулась. К ней шел вельможа. Как раз вовремя. Прибыли запасы на зиму, вот отсчет. Благодарю. Девушка взяла бумагу и пробежалась по ней взглядом. Я боялась из-за делегации с подготовкой возникнет заминка, но, смотрю, все обошлось. Да, зимой проблем не будет. Правда, жаль, свадьба их в высочестве не сложилась, вздохнул мужчина. Подумать только, раз при в заставили их отложить этот вопрос. Несмотря на неожиданность, делегации удалось в целости и сохранности вернуться на родину. Примерно в это же время по стране со скоростью пожара распространились слухи о заговоре, что спровоцировало череду мятежей. Столь непростые времена, не самый подходящий момент, чтобы заявлять о помолвке, и все разговоры решили отложить до лучших дней. Многих в натри случившееся несказанно расстроило. «Не могу не согласиться», — отрешенно ответила Ниним, мысленно находясь не здесь, а перед самым отъездом важных гостей. «Что ж, на некоторое время нам придется разлучиться». Ниним и Роуэлина сидели за маленьким столом друг напротив друга. У на их скромные чаепитие не пригласили. «Вы спасли меня, даже несмотря на все трудности. Спасибо большое». «Не стоит. Я сделала лишь то, что должна была. Холодна, как всегда. Эта черта в тебе мне тоже нравится». «Да, да». Отмахнулась Ниним. «Кстати, это правда?» «Что правда?» «Что ты отложил разговор о свадьбе?» «А, вспомнила Роуэлла. Связывание себя узами брака с представителем династии чужой страны не сыграет ни на руку в теле повышения собственного влияния в империи. К тому же, если свалить вину на волнение в стране, то никто ничего не заподозрит. Высказала она все как на духу. Хм. Многозначительно протянула нинем. Но ты ведь любишь войну, да? Чашка принцессы со звоном упала на столик. Девушка тут же подняла ее как ни в чем не бывало. Конечно. Как друга. Как парня. Чашка затряслась. «Что? Да будет тебе. С чего бы я? Почему я должна полюбить этого чудака? Кто тебе такое ляпнул Все, все, поставь чашку и спачкаешься». Остановила её Ниним. Роуэль Мина послушалась. На некоторое время между ними повисла довещая тишина, но потом она робко спросила. «Как давно? Со школы». «Я тебе книга открытая?» «В общем-то да». Роула опустила голову, спрятав лицо за руками, но алые уши выдали ее все равно. У основании ее прибытия в Натуру имелось не двойное и даже не тройное дно. Для всех она член делегации. За закрытыми дверьми девушка обсуждала брак. За фасадом брака скрывалась просьба Уэйну помочь стать императрицей, за этим же пряталось ее стремление спасти империю. Все ложь! В глубине души Роуэ Эльмина хотела прибыть в Натуру, чтобы узнать о нем побольше, мечтая о свадьбе с Уэйном и уповая, что однажды он поможет ей стать императрицей. Ее ложь на самом деле правда. «Не сказать, что мы поняли, это слишком поздно». Отметила про себя Ниним. Роула, наконец, взяла себя в руки. «Признаю, таковы мои чувства. На меня устраивает результат». «Как принцессу Империи?» «Отчасти». «Хм, как бы это сказать? Я люблю Уэйна, но и тебя не меньше». Ниним моргнула от неожиданности. «Прости, но я не разделяю твои чувства». «Я не об этом. Ах, ладно. Назовем это восхищением. Я всегда восхищалась отношениями между вами». Один — член королевской семьи, другая — представитель угнетаемого народа. По всем законам им не суждено быть вместе, и тем не менее они всегда могли положиться друг на друга. Роуэльмина знала всю подноготную и находила их отношения одновременно странными и прекрасными. «Я так часто хотела прикоснуться, стать частью вашего маленького кружка, чтобы нас было трое. Но произошедшее показало мне, что я еще не готова стоять рядом с вами. Поэтому меня устраивает, как все обернулось». Роуэль Мина раскрыла свое сердце, потому что дорожила друзьями, хотя и считала, что пока еще их недостойно. «Попомни мои слова. Корона будет принадлежать мне, и тогда мы непременно создадим славный маленький триумвират», пообещала она лишь Ниним. Шутки в сторону — это ее истинные чувства. Девушка улыбнулась. «В таком случае я как друг поддержу тебя. Это все, о чем я прошу». После они болтали еще столько, сколько им позволило время. «Эм, что-то не так?» Голос вельможа вернул ее из воспоминаний. Нем собралась с мыслями. А, прошу прощения. Кажется, я все еще не проснулась. Спасибо за отчет. Он обязательно дойдет до стола, Его высочества. Не сочтите за труд. Под провожающий взгляд чиновника она направилась в кабинет. Вернувшись в столицу, Роуэльмина первым делом занялась подданными. Она получила восстание все от доказательств до свидетелей. Но простое раскрытие заговора навлечет на нее гнев его участников. Необходимо было договориться с теми, кому можно доверять, и ослабить тех, кто в нем состоял. Мешкать нельзя, но и голову терять не стоило. Роуэльмина находила союзников из числа дворян одним за другим. «Дела пошли в гору, ваше высочество?» Довольно прокомментировала Фиш. Принцесса кивнула. «На сведения о восстании будут потихоньку просачиваться наружу. Вскоре империю хватит пожар, и мы должны быть к нему готовы». «Как вам угодно?» Покорно ответила девушка. Глядя на нее, Роуэльмина задумалась... Верно, дела шли хорошо, но не только благодаря ей. Она вспомнила последний разговор с Уэйном перед отъездом. «Держу пари. У тебя в кармане были припасены менее затейливые стратегии». План возымел успех. Утратив волю, и поклялся в верности Роу Эльмини, но когда все закончилось, она уже не верила, что у них был лишь один путь. «Скажем, мы могли заставить Маркиза шпионе за заговорщиками и вскоре увидели боево его вздёрнутым на суку». А можно было похитить и выбить все показания силой, и в том и в другом случае, к слову, никто бы не пятнал честь его покойного сынишки. поведал Уэйн без обиняков. Я думал над этим, но согласись, сломить волю Гренхая и управлять им все таки проще». Неожиданный ответ. Маркиз сейчас всецело верен Роуэльмине. Это на руку принцессе, но не принцу. Для него игра вообще свеч не стоила. Задумчиво посмотрев, он едва заметно улыбнулся. «Я ведь обещал...» Не смогу ускользнуть, протяну руку. А, по ее спине пробежала дрожь. Но на больше не рассчитывайте. Ваше будущее императорское величество. Разумеется. Роула не единственная, кто опомнила дорожелтой глупой беседой, которую она так любила. Не было на белом свете ничего, что осчастливило бы ее сильней. Клянусь, я доведу дело до конца. Ее друг так много для нее сделал, и девушке остается только ответить как должно. «С того дня меня беспокоило кое-что». Когда она тонула в сомнениях и тревогах, Уэйн указал ей на настоящего врага, укоренившиеся предрассудки целых народов. Оглядываясь назад, Рауэльмина поняла, он это сказал не дабы отмазаться. Парень сам думал в таком ключе. А когда она предложила объединиться, тот отказался, сославшись на дела, и предрассудок, которому принц бросил вызов, притеснение фломийцев. То не более чем догадка. Роэль Мина попыталась выведать подтверждение у униним за чаем, но та и намёка не дала. Однако сомневаться в том, что Уэйн что-то с этим делал, не приходилось. Наверняка он придумает хитрый план и одолеет страшного зверя, живущего на всем континенте. Все ради одной девушки, все ради того, чтобы она жила без страха за свою жизнь. Допустим, это правда. Если бы я присоединилась, она бы выступила с ним рука об руку, так же, как он помог ей. Но для начала надо выиграть свою битву. Фиш? Что по расписанию? Встреча с министром? Полгода миновала со смерти свальдского властителя. Вскоре Роуэльмина предала глазки на весь мир. Три фракции, чрезмерно увлечённые особными склоками, попали в ловушку собственного бессилия и неспособности разрешить проблему, хотя бы потому, что принцесса уже справилась с ней. Произошедшая подкосила их, разрушив было единство, люди стали переходить на ее сторону. Роуэльмина и свальд создала собственную фракцию, и под фанфоры вышла на центральную сцену внутренней политики Империи. «Сил нет». Тяжело вздохнул Уэйн, едва держась руками о стол. «Поверять не могу, что разговор о свадьбе закончился отправкой в Гайран». «Роула использовала тебя на все сто». Усмехнулась не ним. «Если кто и вышел победителем, так это Роуэльмина. Путь был долг, но она добилась чего хотела». «Не так уж все и плохо. Все ведь закончилось». «Но я-то работал даром. Мой труд никто не оплатит. Может, Империя покроет расходы не только на учебные маневры, но и на содержание делегации? Мы ж теперь совсем на мели. Ни монеты, ни гроша!» Но Нанаки, помимо доказательств, выкрал у Маркиза еще и важные торговые бумаги, используемые для заключения выгодной сделки по покупке зеркально-окрашенного текстиля. «И что? В лучшем случае только по долгам рассчитаемся. Да и вообще, Ант сейчас под роулой. Торговля с ним равна поддержке ее фракции». Как будто еще не поздно об этом думать. Еще нет! Нейтралитет наше вся! Мы не вмешиваемся, пусть сами варятся в собственном соку!» Упрямство Вэйна взяло верх. А давай наоборот, женишься на Роуэль Мини и с головы погрузишься в их политику. Несерьезно посоветовала не ним. С победой беззаботная жизнь в свободе и роскоши обеспечена. Она уже отозвала предложение. Но это она: парень пожал плечами. Мы понятия не имеем, какой у нее шанс венчаться на царство. Но даже если победит, ты серьезно думаешь, что надо с мне уйти в отставку? Нет. Это там разговор. Эта женщина примется находить одну проблему с другой, и я буду вкалывать как проклятый. Не допущу. Тебе придется изредно постараться, чтобы стоять с ним плечом к плечу, Роула. прошептала Нини, нему вздохнула. Вся вернулась на круги своя, подытожил принц. Будем пристально, но издалека наблюдать за происходящим в империи. В таком случае. Девушка вывалила на стол огромную кипу бумаг. «Что это? Документы, требующие твоего внимания с момента отправки в Гаран. Объяснила она. «С прибытия делегации все обращения ведомств были временно заморожены. А еще твое расписание на грядущие две недели. Встречи с рядом важных вельмож. А, чуть не забыла. С отменой помолвки многие аристократы с завидным рвением вознамерятся выдать своих дочерей за тебя. Советую, как следует постараться, если не надумал примерить кольцо на безымянный палец». Ненем хихикнула. «Поработаем на славу». «Хочу продать эту страну к чертям собачьим и свалить отсюда!» Жалобный Вой Уэйна эхом отразился от многочисленных стен дворца.